второй в воронении, третий в шпажной и прочих слесарных, и четвёртый в мелочной работе. Я буду стараться довести их до совершенства в своём деле посредством искусного здесь художника, дабы увидеть, здешний или лучший получит успех, или отправленный в Англию. Зыбин История тульского императора Петра Великого оружейного завода. Том 1. 1912 год. В том же году по предложению генерал-фельдмаршала князя Потемкина отправлены в Англию для усовершенствования в своем мастерстве два оружейника. Алексей Михайлов-Сурнин и Яков Леонтьев. Первый поступил к лондонскому мастеру Нокку, а второй «Кэггу» и «Гаммель» о писании Тульского оружейного завода, страница 64. Воронцов пишет о Сурнене, что он мог зарабатывать с лишним 200 геней в год. Генея — это золотая монета, впоследствии упоминаемая только в номинальном счете, ценою в 21 шиллинг. УАД! Уже имея славу, получал в 1770 году в год 200 фунтов, то есть в 4 тысячи шиллингов. Следовательно, он получал на 10 фунтов в год меньше, чем сурнин. Инженер Ренни, строитель альбионской мельницы в Лондоне, получал в 1786 году 4 генеи в месяц. То есть 48 гиней в год. За эту плату он ещё выезжал за границу и там ставил новые мельницы, а также заведовал эксплуатацией лондонского предприятия. Мы видим, что заработная плата Сурнина более чем в 4 раза превышала плату английского выдающегося инженера. Это показывает, что Сурнин в Англии не учился, а учил Ему платили за какое-то высокое умение, за владение такими секретами, которыми сами английские мастера не владели. А Павел Дмитрич Захава П.Д. Захава, 1779-1839, происходил из мелкого поместных черниговских дворян. В. А. Шурков в книге «Кузница оружия», 1947 год, и в статье от 28 апреля 1946 года в газете «Коммунар» указывает, что Захава окончил морской кадетский корпус. В списках лиц, окончивших морской кадетский корпус, отчерк истории московского кадетского корпуса, 1852 год, фамилии Захава нет. Вероятнее, что он окончил Николаевское мореплавательное училище и первоначально работал на заводах Черноморского флота. После этого Захава состоял в должности комиссионера для доставления из Сибири металлов. Сибирь здесь называется Уральский и Приуральский завод. С 1806 года Захава участвует в заводской комиссии по улучшению меткости оружия с 1810 года Захава заводской механик в Туле, а с 1812 года он руководил также фабрикой для делания математических инструментов Гамель. Захаеви принадлежит изобретение ряда станков в деле изготовления штыка Ему удалось механизировать 11 процессов из 18. В 1818 году Захава реконструировал гидротехническую часть завода Габель.